Глава 7 з н а ч и т е г е р был прав?» — хмурился профессор, разглядывая бурую кашицу, которую ему на берёсте передала Марина Викторовна. Завтрак выглядел не очень аппетитно. Должна быть ещё одна примета. «Получается, что так», — кивнул Артём, пробуя на вкус получившееся варево. «Ну и гадость». «Что и есть», — вздохнула мама. «Первый рисунок — подсказка о том, как читать приметы». «И еще пять рисунков, то есть пять примет вместо шести», — вновь и вновь повторял Сергей Николаевич. Он спокойно ел кашу, даже не приглядываясь, из чего она была приготовлена. «А может, ты неправильно нарисовала это озеро?» «Ты о чем?» Марина Викторовна последовала примеру мужа, только старалась заглатывать кашу сразу большими комочками. «Ну, может, там было что-то подписано или какая-нибудь стрелочка была, мол, дальше идите туда?» Не было там ничего. Артём не хотел есть руками и пытался подцепить липкую кашу двумя палочками. У него ничего не получалось. Может, и было. Просто не заметили, — качнул головой Сергей Николаевич. Торопились, не разглядели. Серёж, ничего там не было. Мы эти рисунки тысячу раз просмотрели ещё в Кэрэне. Ты сам их фотографировал. И от последнего рисунка был оторван клочок. — напомнил Артём. — Да, — кивнул папа. — Но там вряд ли было что-то важное, какой-то узор или подпись Дёмина, или указание, куда идти дальше. Чудесно. Вопрос — кто этот клочок оторвал? — Думаешь, дедушка? — Откуда я знаю? — В этом нет смысла. Зачем дедушке обрывать в а ж н о е у к а з а н и е Наверное, рисунок ему сразу таким достался. — — Значит, папа справился без подписи, если она там вообще была, — вздохнула Марина Викторовна. — Логично, — согласился Сергей Николаевич. — А может, там вся суть была в бумаге? — Это как? — Ну, вот так. Нужно было просветить ее на солнце или подогреть над огнем, и проступили бы какие-нибудь символы. — Ну да, — усмехнулся Тюрин. — Ты еще скажи, Демин водные знаки там оставил и продумал две степени защиты. — И все-таки я бы предпочел держать в руках оригиналы, а не копии, тем более нарисованные на скорую руку. «Все вопросы к нашему повару», — тюрин посмотрел на сидевшего в отдалении с а л а н г о Девушка о чем-то говорила с Джамбулом. «До сих пор не могу понять, зачем она сожгла рисунки. Пап, она же сказала. Что? Не хотела, чтобы они достались Нагибиным». «Ну да, да. Не хотела, чтобы они нашли...» «Великую тайну Корчагина, которого она так любила», — Сергей Николаевич усмехнулся, — «а что это вообще такое? Он только сейчас обратил внимание, что ест не совсем привычную кашу. Завтрак готовила с а л а н г о Она ушла для этого в лес. Кроме привычных грибов и ягод, решила собрать что-то более питательное. Первым делом все же набрала голубики и смородины. Нашла морошку, ягоду, похожую на малину, с разбухшими косточками. Она была еще красноватой, но девушка смело добавила ее в б е р е з о в ы й котелок. В глубине леса нашлись маховики. Грибной суп с печеным корневищем рогоза с а л а н г у о т л о ж и л на ужин, на обед напотрошила березовую заболонь, собрала древесных личинок, сразу обрезала с них темные головы и попки, нарвала щавеля и черемши, Можно было добавить муравьиные яйца или самих муравьев, но поблизости не встретилось ни одного муравейника. Уже на стоянке возле озера измельчило все, что удалось собрать, п е р е м я л а с ягодами, п о л и л а водой, п о в е с и л а котелок над костром. Тюрин заинтересовался таким приспособлением. Он был уверен, что кора не выдержит огня и загорится, но каша уже начала кипеть А б е р е с т -то а только потемнело и обуглилось по краям. Когда варево было готово, с а л а н г о н а стругала в него м о л о д е н ь к и й ростки папоротника. Отжала, так чтобы сошла лишняя влага, и положила каждому по небольшой порции. Обед был скромным, однако вполне сытным. Джамбул отказался от охоты, но обещал расставить несколько силков. Для этого сейчас... вышелушивал из крапивных стеблей тонкие ниточки. Собирался плести веревку. «Разворачиваешь из фольги мясо», — рассказывала Марина Викторовна. «Там, конечно, натекло соус, а надо слить его на картошку. Перекладываешь мясо на доску, облизываешь испачканные в ж и р у пальцы, удерживаешь мясо вилкой и режешь на кусочки, сантиметра три толщиной. Нож задевает чеснок, Выдергивает его из мяса, остается ямка. Отрезанный кусок падает на доску. Перекладываешь его на тарелку. Не забываешь доложить про печенный чеснок, не торопишься. Нужно еще добавить картошку и горошек. «Не надо, Марин, перестань», — поморщился Сергей Николаевич, едва успевавший сглатывать слюну. «Какая картошка? Какой чеснок? Ты не понимаешь, что мы тут застряли?» «Просто хотела поднять настроение». Несколько часов лазали по округе, но ничего не нашли. В стороне шумел небольшой водопад, за сопкой было еще три крохотных озера, соединенных узкими протоками. На востоке, в проходе между гольцами, просматривалась о к а е м н а я зеленая долина. Там горные гряды заканчивались, переходя в таежное Нагорье. Сергей Николаевич жалел, что у него теперь не было ни карт, ни навигатора, которые могли подсказать... в какую часть Саян занесло экспедицию. т ю р е м признавал, что знакомых вершин поблизости не видел. «Что делаешь?» с а л а н г о ловко и бесшумно спрыгнула с волна на землю к тому месту, где отдыхал Артем. Юноша вздрогнул. Он был уверен, что пошел в этом направлении один, не увидел ничего интересного, а прежде чем идти назад, к озеру Корчагина, решил отдохнуть возле каменистого спуска. Достал бумажного... Уторгал джина, того, что он сорвал в дедушкином кабинете. Птица ригами вся измялась, успела промокнуть, затем высохнуть и снова промокнуть несколько раз. Думаю. О чём? с а л о н г о села рядом, так что Артём почувствовал её тепло. О Ринчиме, о Баире. Жалко их? Да, вспоминаю песню, которую пел Баир. Дедушка был прав. Нет ничего хуже смерти. «Хотя, если следовать его логике, смерти не существует. Есть только жизнь и отсутствие жизни. Мы не умираем, мы перестаем жить. Хотя это, наверное, одно и то же». «Нет», — Солонго качнула головой, — «не одно и то же». Помолчав, добавила, «А в смерти самое страшное — заблудиться. Если ты умираешь в страхе, то не видишь пути, который перед тобой открывается. Ведь это и не смерть вовсе, а рождение». только настоящее, вечное. Если найдешь путь, он уведет тебя в самую глубь ночи, и ты станешь звездой, и будешь светить своим потомкам, будешь сиять, даже когда последний из людей покинет эти леса, и когда сами леса умрут, и умрет последнее живое существо, а в твоем свете будет жить память о тех, кого ты любил. Главное — побороть страх». «Это тебе папа сказал?» «Да». «Когда боишься или злишься, ничего не видишь, даже яркого пути к звездам. Умирать нужно свободным, иначе останешься на земле злым, напуганным духом». Артем вздохнул. Несколько минут молчали, потом с о л а н г о спросила. «Что это?» «Это?» «Утаргалжин. Птица одиноких странников». «Слышал о такой?» «Нет». «Мне дедушка рассказывал». «Утаргалжин?» помогает заблудшим путникам, выводит из самой страшной чищобы, а на прощание оставляет подарок. Ты можешь сам выбрать перо или клюв. Перо лучше любого оберега. Пока держишь его при себе, уторгалжин следит за тобой и появляется в минуту самого темного отчаяния, когда совсем не видно дороги, по которой нужно идти. Не дает одиночеству съесть тебя, а клюв приносит благополучие в дом. У тебя всегда будет жирная сметана, свежее молоко, и твой скот не будет знать болезней. а р т ё м процитировал дедушку и усмехнулся. «Странный выбор, правда?» «В твоем амулете перо у Таргалжина?» Юноша кивнул. Обхватил амулет рукой, будто боялся, что сол его украдет. «Тебе дедушка подарил?» «Да, поэтому и пропал. Если бы оставил себе перо, то у Таргалжин помог бы ему?» «Не вини себя». «Почему? Там, где оказался твой дедушка, ничто и никто не поможет. Даже сильнейшие духи, даже утаргал жин, не выведет его. Там вечный мрак и вечное одиночество. Там заканчивается все, что когда-либо начиналось». Сол говорил это с явным волнением. «Что это значит?» — скачил Артем. «Ты что-то знаешь?» Девушка неспешно встала. «Ты знаешь, что случилось с дедушкой?» с о л а н г о опустила взгляд. Сидела возле Артема, слабая, беззащитная. «Говори же!» Юноша схватил ее за плечо. «Никто не должен туда ходить. Никогда!» «О чем ты?» Артем дернул ее за руку, но с о л а н г о вывернулась. Отскочила на несколько шагов и бросилась вниз, по камням. «Сол!» Юноша подбежал к обрыву, но уже не увидел ее. Только пыль еще держалась над осыпью где она пронеслась. с а л а н г о укрылась в б е р е з н я к е Артем отругал себя за порывистость, за то, что сделал девушке больно. Решил обязательно переговорить с ней в лагере. Но, вернувшись к озеру, узнал, что с а л а н г о с отцом ушли на разведку. «Джамбу поставил с е л к и объяснила мама. «Показал их Сереже, а сам ушел. Взял ружье, значит, будет охотиться. Сказал, что нужно хорошенько осмотреться». понять, куда идти дальше. «Если Корчагин скрыл последнюю примету, — добавил Сергей Николаевич, — значит, мы сами найдем ее. То есть Джамбул найдет, — поправила его Марина Викторовна. Мы тут тоже не сидим, сложа руки. Артем погрустнел, подумал, что больше не увидится Ланго, что спугнул ее своим поведением, и она уговорила отца сбежать назад, в Тунку, а их бросить тут». Впрочем, он переживал не из-за того, что родители останутся без помощников, а потому что хотел поговорить с девушкой. «И когда не вернулся?» — спросил Артем. «Не раньше завтрашнего вечера. Может, и позже. Им предстоит облазить немало сопок. Понятно». В последующие часы Сергей Николаевич одного за другим принес трех зайцев, угодивших с и л к и Показывал их с таким ликованием, будто все сделал самостоятельно, голыми руками. Приплясывал, осматривая худенькие тушки. Увлекся этой игрой и начал изображать племенной танец, смеясь, делал вид, будто кусает пазанки. Часть ноги у з а т ц я от колена и ниже. Жадно грызет их, отрывая клоки шерсти. Затем упал на колени, вознес хвалу духом, охранявшим озеро Корчагина, пообещал благодарность отдать им косточки. Вот только хорошо обгадаю их и сразу отдам. Марина Викторовна и Артем следили за этим представлением без улыбки. Сергей Николаевич, увидев их суровые уставшие лица, только рассмеялся, бросил тушки жене. Ладно, чего тут, готовь, нужно подкрепиться, от ягод уже рот сводит. Джамбу оставил переваловым топор, Но разделать зайца оказалось непросто. Пока родители пытались его освежевать, Артем выпросил у папы дедушкины записи. Решил вновь изучить их надежде найти какую-то подсказку. Профессор сел рядом. Он уже знал записи наизусть, не испытывал к ним никакого интереса, но решил посмотреть, что с ними будет делать юноша. Ничего нового в записях не встретилось, ни единого намека на то, где искать седьмую примету или объяснение, почему ее не было среди рисунков Демина. Наконец, юноша остановил внимание на листке, где Виктор Каюмович сделал последние торопливые записи. Но золото тут не главное. То, что я нашел, важнее любого золота, лишь бы все удалось, тогда бы оправдали с ь все мои поиски. Венец моей научной карьеры — — Без доказательств. Я в институт не пойду. Меня засмеют. Я бы сам засмеял любого. — Золото тут не главное, — прошептал Артем. — Что это значит? — Какой-то намек? Загадка? Шарада? Запись на обороте почти неразборчивая. Ни в коем случае не идите по моим следам. Это опаснее, чем я думал. Не ищите меня. — Опаснее, чем я думал. И больше ничего. Только витиеватые узоры по краям, будто дедушка хотел что-то нарисовать, но не успел. Да уж, — мотнул головой юноша, — понимал, что далек от разгадки. Послание Марине Викторовне было написано поверх таблицы с подробным планом дневного рациона экспедиции, координат, название местности и геологических пород. Артем прочитал это несколько раз, но так и не придумал, В чем тут может быть подвох? Координаты папа проверил еще в к ы р е н е Они указывали разные точки на маршруте, который не выходил за рамки Гришавинской карты. Юноша предположил, что их нужно как-то разделить или перемножить. Палочкой на земле выписал цифры координат. Вычеркивал одинаковые цифры, потом наоборот, выносил их отдельно, складывал, делил, умножал, д е л а все, что в школе помогало решать логические и математические задачки, но оставался ни с чем. Получил еще с десяток самых разных чисел. Но даже если тут и оказалось верное решение, сейчас этого нельзя было проверить. Не было ни навигатора, ни карт. Профессор первое время с интересом наблюдал за тем, что пишет на земле Артем, но быстро махнул рукой. сообразив, что толку от этих попыток не будет. Достав из кармашка набор для обуви, принялся чистить ботинки щеткой и хмурился. Кожа растрескалась, покрылась белесыми пятнами, которые никак не удавалось замазать кремом. Кое-кто сказал бы, что у них теперь есть своя история, пробурчал недовольно. Юноша стер надписи. Вспомнив о папиных словах, посмотрел через листок на солнце. Тюрин сдавленно хохотнул. «Ерунда какая-то!» — вздохнул Артем. «Не забудь нагреть на огне!» — ехидно подсказал профессор. «Вдруг твой дедушка там что-то молоком написал». Юноша строго, без улыбки, посмотрел на Тюрина. Заметил небольшую подпись, которую раньше считал частью таблицы. «07.июл». Сейчас было очевидно, что она сделана таким же беспокойным почерком, а значит, относится к надписи, адресованной Марине Викторовне, а не к изначальной таблице. Это хорошо, но что это дает? Ничего. О чем ты? — полюбопытствовал Тюрин. Артем показал ему дату. Профессор опять поскушнел. Юноша отложил листок, на всякий случай просветил остальные записи. Ничего не нашел и опять взялся за последнюю. Ни в коем случае не идите по моим следам. Интересно, почему дедушка так написал? Не хотел, чтобы мы шли за ним, и все же оставил нам документы. Мог спрятать ключ от сейфа, и никто бы никогда не нашел ни карт, ни рисунков Демина. Значит, хотел, чтобы мы отправились искать золото, но при этом спрятал последнюю примету и попросил не идти по его следам. Почему? Застонав, а р т ё м растер лицо ладонями. Чуть взбодрился. Опять стал думать. Листок с последней записью был весь измят. Юноша помнил, как мама сжала его от волнения. Но, кажется, он еще раньше был весь исполосован изгибами. Только он. Другие листки были гладкими. Это сейчас они успели помяться. А что если... Артем стал наугад складывать листок по еще заметным изгибам. И это ни к чему не привело. Только теперь Листок готов был расползтись на части. Ну-ну, Тюрин откинулся на спину. Потянулся, захрустев суставами, и, кажется, приготовился спать. Проклятие какое-то. Ну, как успехи, подошла мама. Родители, наконец, управились зайцами. Папа собирал к о с т р о в и щ е готовился зажарить освежеванные тушки. Пока ничего, только вот дата. Странно. Марина Викторовна качнула головой. «Что? Письмо папа отправил в конце мая. Это я помню по конверту. Точно?» «Точно. Если он ушел в повторную экспедицию сразу после того, как отправил письмо, то...» «К седьмому июля. Уж был далеко от дома. Но зачем подписывать письмо неправильной датой?» «Не знаю. Что она означает?» «Ответа не было». Обед был невкусным и проходил в молчании. Папа пережарил мясо, приходилось натуго рвать его зубами, закусывать печеным рогозом, который оставил с л а н г о и запивать озерной водой. а р т ё м вспомнил случай с французским сыщиком Видоком, который так нравился дедушке и который помог найти приметы д ё м и н а спрятать на самом видном месте. е а р т ё м Мама что-то говорила сыну, но он не слушал. Ему казалось, что он вот-вот нащупает правильное решение. Чувствовал, что все части разгадки у него в руках. Нужно только правильно собрать их в единое целое. Пазл. Но пазл простой, без квадратных корней и чисел Фибоначчи. Артем опять позвала мама. Подожди, грубо отмахнулся сын. «Это еще что такое?» — возмутился папа. «Не сейчас, не сейчас!» — юноша вскочил, стал ходить до льозера. «Не отвлекайте!» — прошептал он. Настойчив о ловил витающие перед ним кусочки пазла, прикладывая один к другому, потом раздражение отбрасывал. Решение было где-то рядом. «Если первый рисунок считать приметой, получается семь примет, а то ровный клочок от рисунка, что же там было?» — Семь примет. Седьмое июля. — Июль? Седьмой месяц, — вслух шептал Артем. — Что это дает? — Чего ты там бубнишь? — усмехнулся Сергей Николаевич. Артем не обращал на папу внимания. Решение должно быть на виду, как золотые часы видока, не в стене, не на полу, а на столе, прикрытой газеткой. Дедушкин кабинет... Юноша в о т ч а я н и пнул Гальку под ногами. Предчувствие ушло. Теперь ему опять казалось, что он бесконечно далек от разгадки. Если она и была рядом, то он ее не увидел. После обеда Сергей Николаевич вновь обвинил маму в том, что она плохо перерисовала последний рисунок, что на оригинале наверняка были какие-то дополнительные указания, которые он в Крыне просто не заметил. Был слишком занят подготовкой к экспедиции. «Может, в папином кабинете осталось что-то еще?» — обиженно спросила Марина Викторовна. «Не было там ничего. Я все обшарил, даже стенки простучал. Стол, книги, сейф...» Сергей Николаевич неожиданно замолчал. «Ты чего?» «Там еще были эти. Ну, как их? Оригами. Помнишь? Ну да, журавлики». Марина Викторовна встала. увидела, с каким отчаянием на нее смотрит муж. «Плохо. — Плохо. — Что? — не понял Тюрин. — А то, — раздраженно ответил Сергей Николаевич, будто профессор был виноват во всех его бедах. — Старик Корчагин мог сложить из последнего рисунка чертова журавлика и повесить его над столом у всех на виду. — Как видок, — прошептал похолодевший Артем. «Проклятие — Проклятие! — не успокаивался папа. Как же можно было так? Ведь там, в этих драных журавлях, могли быть еще какие-то записи. Как я сразу...» Артем достал из-за пазухи мятого у Таргалжина. «Что это?» — потрясенно спросил Сергей Николаевич. «Я взял одного. На память». Минутная тишина. Все настойчиво с трепетом сматривались птичку оригами. «Что же ты молчал?» — с дрожью прошептал папа. Бережно взял, уторгал жина, положил на землю, присел рядом. Аккуратно, боясь порвать ветхий листок, принялся его раскладывать, один разворот за другим. Тюрин и Марина Викторовна встали над ним, смотрели, нетерпеливо дыша через приоткрытые рты. — Не загораживайте свет, — по-прежнему тихо попросил Сергей Николаевич, будто громкий звук мог испепелить слабую птичку. — Еще чуть-чуть. — Давай же. Папа разложил на земле мятый листок. Ни единой надписи. Даже черточки не было. Чистый листок. Тупик. Еще одно неверное решение. Сергей Николаевич, весь спотевший, едва сдерживавший дрожь, не торопился отчаиваться. Просветил листок на солнце, поднес к углям, нагрел его. — Ничего. Чертого птица! — «Будь ты проклят, Карчагин!» — заорал Сергей Николаевич. Сбесившись, изорвал в клочья бумажку, бросил ее в сторону озера, так будто бросал тяжелый булыжник. Но обрывки только разлетели с вялым салютом, осели на его голову и плечи. Артем не смотрел на папу, сдавил в кулаке дедушкин амулет и думал. Недавнее предчувствие близкой разгадки вернулось. «Семь примет. с е д ь м июля». Июль, седьмой месяц. Решение на виду. у т о р г а л ж и н птица, помогающая путнику, когда тот заблудился, когда оказался в тупике и не знает, куда идти дальше. Птица прилетает и указывает путь. «Ну, конечно!» — закричал Артем. «Что?» — с безумием и надеждой в глазах спросил Сергей Николаевич. «Все просто. Разгадка у всех на виду. У всех под рукой все это время. Что-что?» «Ну, говори. Седьмое июля — это не дата. Это номер. Семь из семи». «Седьмая примета», — прошептал Тюрин. «Ну, конечно. Дедушкина запись — это и есть седьмая примета». «Бесполезно», — вздохнул папа. «Там ничего нет. Я проверил все координаты». «Нет. Там проще. Никаких координат». Артем схватил листок, положил его на землю, начал складывать. «Ты уже пытался», — заметил профессор. «Я не то пытался. Все гораздо проще. Артем складывал из листочка утаргал жина, так как учил дедушка. Уголок в центру, загнуть край, сложить, отогнуть половинку, расправить уголок, чтобы получился ромб. Почувствовав, как легко идут изгибы, юноша уже не сдерживал радость. Родители тюрин стояли над ним. Птица стала о бретать очертания». Уже был виден клюв, большой брюхо. Артем загнул первое крыло и замер. Дальше складывать не было смысла. Обе волнистые линии на обратной стороне послания, те самые, что юноша принял за начало какого-то рисунка, соединились. Простые дуги, которые Марина Викторовна посчитала изгибами иркута, протекавшего недалеко от дедушкиного дома, соединились. И получилось... Слово. Одно единственное слово. Теперь все поняли, что именно было там на клочке, оторванном от приметы. Никаких координат, никаких узоров. Слово. Водопад, прочитал Сергей Николаевич.